Глава 14 «Кто не спрятался, я не виноват», — азартно объявил я и направился прямо. По мере приближения к площади я увидел еще с десяток человек и услышал доносящийся оттуда шум. В остальном же под пространство седьмого района выглядело безлюдно и инородно. словно выдранный из столицы кусок пространства. Вокруг присутствовали машины, дороги и даже дома. Правда, все это были копии. Окна были пусты, а район, который должны были населять тысяч десять человек, едва насчитывал сотню, и все они находились на районной площади, к которой я вышел. На полпути я заметил, что все встреченные мной одеты в однотипные кожаные плащи. поэтому я накинул на себя мантию и через простенькую иллюзию придал ей точно такую же форму. В итоге на площадь я вышел с натянутым на лоб капюшоном и внешне не отличался от остальных людей, Практически все из которых были неодарёнными. Никак не контактируя друг с другом, люди стягивались к дальней части площади, где на деревянной трибуне с важным видом стоял человек. Его плащ выглядел немного более представительно, С меховыми вставками, двумя металлическими цепочками и сияющие на лацкане плаща, вышитой нитками эмблемой звезды. Лицо мужчина не прятал, и едва заметный стихийный блеск в его глазах выдавал в нем одаренного. Слабенького, но все же одаренного. Затерявшись в толпе, я осмотрелся и насчитал еще шестерых таких же охранников с нашивками, стоявших по периметру. Вы устали от бессилия! «Устали от страданий! Устали бояться за свою жизнь в мире, где до таких, как вы, никому нет дела!» Вдруг громко заговорил оратор со сцены. «Да!» — нестройным хором отозвались люди. «Тогда вы пришли куда нужно! Каждый из вас избранный! Каждый может разорвать этот порочный круг! Аристократам и одаренным нельзя верить!» От них не дождешься справедливости. Система прогнила. Каждый из вас сам творец своей судьбы. Каждый способен стать одаренным, торжественно провозгласил мужчина и развел руками. Толпа встретила слова оратора аплодисментами, и чем дольше он говорил, тем больше получал поддержки. И тогда я понял, что происходит. Осознал причину, по которой орден Аргуса не мог вычислить источник этого культа десятилетиями, впервые я понял, откуда эти звезданутые все время находили такие толпы фанатично преданных одаренных? Ответ был на поверхности. Культ проклятой звезды одаренных не находил. Он их создавал. Стихийный след в той или иной мере и есть в каждом человеке. Просто в ком-то больше, в ком-то меньше. Объединив души семерых неодаренных людей, они получали человека с зачатками дара. Объединив семерых людей с зачатками дара, они получали слабенького одаренного. Объединив семерых слабеньких одаренных, они получали вполне боеспособную единицу. А отчаявшихся людей, готовых на всё ради силы, было с избытком в любые времена. Когда я пробрался к первым рядам толпы, оратор уже закончил свою вдохновляющую речь, и начал называть имена. Я уже стоял у сцены, когда первая семерка названных «Счастливчиков» стройным рядом направилась мимо охраны к расположенному за трибуной высокому зданию. И как только его стеклянные двери раскрылись, я ощутил потянувший оттуда смрад проклятых душ. Ловко пристроившись за последним, я уже почти попал в здание незамеченным, как вдруг сзади раздался крик. «Эй, ты!» «Да, ты!» — это был строгий голос оратора, и, почувствовав на спине десятки взглядов, я вздохнул и остановился. Остеклянные двери закрылись прямо передо мной. «Я тебя не называл! Жди своей очереди избранный!» — Произнес оратор под одобрительный гвалт толпы, которая готова была меня растерзать за попытку влезть в не очереди. «Эх, знали бы эти идиоты куда-то рвутся! И пока я стоял и раздумывал, как бы пройти без лишнего шума, передо мной вдруг появился плечистый амбал. Тот оглядел меня с ног до головы и достал планшет. «Имя?» — спросил он. «Маркус», — спокойно ответил я. «Маркус, Маркус», — начал амбал листать список на планшете, после чего остановился и нахмурился. «Маркус Темный". Ты убил Маркуса Темного". «Очень смешно, парень!» — неодобрительно качнул тот головой. «Последняя попытка. Кого из врагов Ордена Великой Звезды ты убил, чтобы получить приглашение? А не стоит врать, у меня записаны все». «А, «А, ты про это имя!» — хмыкнул я. «Боюсь, если я начну перечислять имена всех убитых мною мудил, мы тут неделю простоим. Пусть будет последний, Кант, но он точно должен быть в твоем списке». Кант, Кант, вернулся сам Бал к списку, и перед тем, как начать просматривать его по третьему разу, угрожающий сдвинул брови и поднял на меня яростные глаза. «Опять шутить изволил, лумник. «Ни в коем разе!» — театрально оскорбился я. «Просто у нас, наверное, списки разные. Позволишь глянуть свой?» — потянулся я к планшету, и это действие не понравилось амбалу сильнее прочих. Подозрительно осмотрев меня с головы до ног, тот убрал планшет, и положил руку на кобуру. «Слушай, парень, а покажи-ка свое приглашение!» Глядя на меня с прищуром, произнес амбал. «Ой, да, приглашение, конечно, сейчас!» «Куда же я его положил?» Растерянно похлопал я по карманам, и, убедившись, что на нас больше не обращают особого внимания, резким взмахом пробил амбалу кадык. Тот даже хрюкнуть не успел, как я зашал ему рот рукой и заботливо приговаривать ш. -ш, -ш Прислонил его к стене и свернул шею. Эй ты, ты что делаешь? Отойди от него! Я... все же заметил нас один охранник и резко подскочив, положил мне руку на плечо. А! -а, -а, -а! Тут же заверещал он и размахивая почерневшей и осыпающейся в прах рукой, побежал прямо на площадь. Опять по тихому не вышло», — Раздосадованно вздохнул я, поймав на себе взгляды всех до единого присутствующих на площади людей. И что за привычка у людей трогать других без спроса? Никакого уважения к личному пространству. «Что встали? Это ваш шанс! Кто убьет нарушителя, будет принят вне очереди!» — закричал оратор. И, сверкнув кровожадными взглядами, сотня психов побежала прямо на меня. «Кто с голыми руками, кто с лопатой, кто с ножом, кто с вилами?» один вытащил из-под плаща двухметровый трезубец. И знать не хочу, где он его прятал. Внезапно оказалось, что проносить оружие под плащом на этой сходке было обычным делом. Впрочем, чего ожидать от будущих культистов, которые уже окропили свои руки кровью, чтобы просто попасть сюда? Разбираться со всей этой толпой у меня не было ни времени, ни желания. Поэтому я достал из кармана и подбросил в воздух монету Аргуса и сказал. «Работай!» Из тени, которую отбросила монетка, тут же выскочил дымчатый силуэт, сломал колено бегущему впереди толпы, одаренному из числа охранников, после чего невозмутимо оторвал ему голову голыми руками. Толпу демонстрация впечатлила куда больше, чем мотивационная речь оратора, и они остановились, начав неуверенно переглядываться друг с другом. Оратор же оказался сообразительнее глупой толпы и сигнал прочь в числе первых. Как и остатки его коллег-охранников. Мрак же невозмутимо наклонился к своей тени и вытащил оттуда крупную человеческую фигуру. Оказавшийся на свежем воздухе вепрь грохнулся на колени и начал с ревом жадно глотать воздух. А я ему говорил, что путешествовать в чужих тенях плохая затея. Но вепрь был упрям в своем желании отомстить за смерть деда. Приказы. — холодно спросил мрак, наблюдая, как от вида появившегося вепря и оратора вся толпа неудавшихся культистов бросилась в рассыпную. «Никто не должен уйти. А чем мне нужна?» — начал я. «Информация. Знаю», — понятливо кивнул мрак и покосился на здание за моей спиной. «Но если ты встретишь там Демида...» «Оставлю его тебе», — пообещал я. «Хорошо», — кивнул мрак. И бросил взгляд на оклемавшегося вепря. Оратора беру на себя, не отставай! Без эмоций произнес мрак и смазался в пространстве. Да-да! Сам не отставай! Поизленно прокряхтел вепрь, сплюнув в кровь изо рта, хрустнул шеей и помчался вдогонку за беглецами. Я же подошел к стеклянной двери, прислонил руку, но она не откликнулась. Открой, приказал я. Из густок тьмы выбил дверь вместе с защищающим их барьером. В нос тут же ударил мрад проклятой энергии и, облизнувшись, я ускорил шаг. Прямой коридор вывел меня к парадной лестнице, а через нее я вышел к закрытым дубовым дверям с вырезанной эмблемой в форме звезды и цифрой «1». Непростой дуб, из которого были сделаны ворота, переливался слабеньким одноцветным барьером, который я проломил прямым ударом ноги. Взгляду тут же открылась круглая, напоминающая цирк, двухъярусная арена. На первом ярусе, весь в крови, с изодранными ногтями, порезами и свежими увечьями по всему телу, стоял мужик с безумными глазами. Увидев меня, он выплюнул изо рта откушенное ухо только что убитой им женщины, а под его ногами на стихийном камне была высечена ритуальная звезда, по каналом, который которые текли реки крови. В воздухе витала мешанина из проклятых частиц, которые вытекали из мертвых тел и хаотично впитывались в тело единственного выжившего, залечивая ему раны и придавая стихийный блеск его глазам. «Чувствуешь? Чувствуешь силу? Запомни это чувство избранный. Это только начало твоего пути». Ты сможешь стать куда сильнее. Ты достоин большего. Тебе уготована великая судьба», — вещал со второго яруса высокий мужчина в нарядной рясе. Невыносимый смрад, который я учуял еще на входе, исходил именно от этого человека в рясе. На мое появление тот поначалу даже не обратил внимания, продолжая потирать зажатую в ладонях ритуальную цепь и приговаривать. Лишь когда последняя крупица энергии на первом ярусе влилась в новообращенного культиста, мистер Нарядная Ряса соизволил перевести на меня свой насмешливый взгляд. «А вот и источник шума!» — с улыбкой произнес он, не размыкая ладоней. «Нарушитель! На нем можешь проверить свою новообретенную силу избраны! Покажи миру, чего ты достиг!» «Боюсь, его демонстрация будет очень короткой», — улыбнулся я, и, не сбавляя шаг, направился к лестнице второго яруса. Высокопоставленный культист лишь посмеялся, глядя, как на меня ураганом сорвался окровавленный избранный. Не глядя на него, я отмахнулся сверкнувшим лишь на миг лезвием когтя пустоты и рассек избранного надвое, после чего использовал шаг тьмы и оказался прямо перед высокопоставленным культистом с вышитой на медной звездой. Нас разделяло два метра и пульсирующий семью цветами нерушимый барьер. «Досадно!» — хмыкнул культист. «Я бы остался поболтать и узнать, как ты сюда попал, но, боюсь, мое время слишком ценно для этого», — произнес тот и потянулся к артефакту в форме звезды. Но не успел культист его вытащить, как телепортирующий артефакт вместе с отрубленными пальцами полетел на пол. Кровь хлестанула во все стороны, а глаза культиста округлились, видя, как я легко пробил его нерушимый барьер. И еретичья морда с отрубленными пальцами не придумала ничего лучше, кроме как потянуться к упавшему на пол артефакту другой рукой. И рука благополучно достигла пола, правда, отдельно от его тела. Яростно взревев, культист плюхнулся на колени в лужу собственной крови в отчаянной попытке схватить артефакт зубами. Отсекать шею я ему пока не планировал, поэтому подопнул артефакт себе в руки и выжидающе посмотрел на него сверху вниз. «Ты осквернил его! Ты... Как ты смеешь? Ты даже не представляешь, на кого поднял руку, смерть! Из-за тебя придется целый слой отправить на карантин. Но ты ответишь за это!» Начал принимать неестественные нотки голос еретика. а из его культей вместо крови начала литься мерзкая проклятая энергия. Не желая запачки от этой гадости обувь, я отскочил на пару метров назад, продолжая играючи покручивать его драгоценный артефакт в руке. «Верни! Верни! Верни!» — безумно завопил культист, и его многоцветная энергия приняла форму шипов, которые канатом переплелись в один поток и с хрустом вонзились в выставленный мной коготь пустоты. Дикий душераздирающий треск разнесся по помещению. Довольный культист оскарился безумной улыбкой, но потом увидел, что трескаются его шипы, а не мой клинок. «Это невозможно! Ни одна стихия не может быть сильнее силы семи!» — Убежденно закричал он. «Ошибаешься. Одна может!» — качнул я головой, и в тот момент, когда его канатаобразный шип рассыпался на кусочки, я взмахнул клинком и приказал «пригвозди». Сгусток тьмы вонзился в грудь еритька, его опрокинуло на спину, но не убило, а пригвоздило цепями. В помещении тут же стало тихо. Культист не мог вымолвить ни звука, хотя очень пытался. Цепи тьмы вытягивали из него энергию, а он беззвучно двигал ртом в предсмертной агонии. Тьма уже поглощала его проклятую душу просто медленно и под моим контролем. Я отозвал коготь пустоты, и спрятал артефакт звезды в карман, после чего присел на корточки и заглянул в беззвучно страдающее лицо еретика. «Ну а теперь, нарядный ты мой, давай поговорим», — улыбнулся я и немного сбавил давление цепей.